Когда роза открылась, показав им алое горнило между лепестков, сияющим по центру солнцем, Эдди увидел все, что имело в этой жизни, хоть какое-то значение. «О боже!» – ахнул рядом с ним Джейк, но он мог находиться и в тысячи миль. Эдди увидел великие события и те, что едва не произошли. Альберт Эйнштейна, еще ребенком, когда он переходил улицу, едва не сшибло телега с бидонами молока, лошади чего-то испугались, понесли. Подросток, которого звали Альберт Швейцер, вылезая из ванной, едва не наступил на кусок мыла, упавший на пол. Нацистский обер-лейтенант сжег клочок бумаги с написанными на нем датой и местом высадки десанта в день Д. Эдди увидел, как мужчина, собиравшийся отравить весь Денвер, вылив водопровод, умер от сердечного приступа на площадке отдыха автомагистрали 80-фа-йове с пакетиком жареного картофеля из Макдональдса на коленях. Он увидел, как террорист Камикадзе, увешанный взрывчаткой, внезапно отошел от переполненного ресторана в городе, который мог быть Иерусалимом. Шахида остановила не иное, как небо. Мысль о том, что он остается одинаково прекрасным и для тех, кто творит зло, и для тех, кто служит добро. Он увидел, как четверо мужчин спасли маленького мальчика от монстра, всю голову которого, похоже, занимал один глаз. Но, что более важно, он видел великое множество маленьких событий, от благополучно приземлявшихся самолетов до мужчин и женщин, которые оказывались в нужном месте в нужное время и основывали династии. Он видел поцелуи, которыми обменивались в арках у дверей и возвращенные кошельки, и мужчин, которые подходили к развилке и выбирали правильную дорогу. Он видел тысячи случайных встреч, которые не были случайными, и десятки тысяч правильных решений, и сотни тысяч правильных ответов, и миллионы добрых дел. Он видел стариков Решного перекрестка и Роланда, опустившегося на колени в пыль, чтобы получить благословение тетушки Толиты. Вновь услышал, с какой радостью она благословила его. Услышал, как она просит его положить крестик, который она ему дала у подножия темной башни, и произнести имя Талита Анвин» на самом краю земли. В горящих лепестках розы он увидел саму темную башню и мгновенно понял ее предназначение соединять все миры и удерживать их равновесие на великой спирали времени. И в каждом кирпиче, упавшем на землю, а не на голову маленького ребенка, и в каждом торнадо, обошедшем трейлерную стоянку, и в каждой боевой ракете, отказавшей при взлете, и в каждой руке, удержанной от насилия, была темная башня. И спокойный, поющий голос Розы, песня, обещавшая, что все будет хорошо, все будет хорошо, все, что только может быть, будет хорошо. Но с Розой что-то не в порядке, подумал он. В гуле чувствовались какие-то резкие помехи, словно скрежетали осколки разбитого стекла. В горячем сердце он видел неприятное лиловое мерцание в сполохе холодного цвета чуждого розы. «Есть две оси существования», — услышал он голос Роланда. «Две!» Как и Джейк, стрелок мог находиться за тысячу миль. «Башня и роза, и при этом они одно и то же». «Одно и то же!» — согласился Джейк. Его лицо разрисовали яркие цвета, темно-красный ослепительно-желтый. Однако Эдди казалось, что он различает и третий цвет, отблеск того самого лилового мерцания, похожий на синяк. Он танцевал по лицу Джейка, задержался на лбу, сместился на щеку, поднялся под глаз, исчез, вновь появился на виске, символизируя что-то плохое, какую-то беду. «Что с ней не так?» – услышал Эдди собственный голос, но ответа не получил ни от Роланда, ни от Джейка от Розы. Джейк поднял палец и начал считать. Эдди увидел, что считает он лепестки, но необходимости в этом не было. Они все знали, сколько у Розы лепестков. Мы должны купить этот пустырь, стать его владельцами и охранять Розу. До того момента, пока не восстановятся лучи и исчезнет угроза разрушения башни. Потому что пока башня слаба, именно Роза все удерживает, и она тоже слабеет. «Она больна! Вы это чувствуете?» Эдди открыл рот, чтобы сказать «да, он чувствует», и тут до них донесся крик Сюзанны. А мгновением позже отчаянно залаял Иш. Эдди, Джейка, Роланд переглянулись с таким видом, словно только что пробудились от крепкого сна. Эдди вскочил первым, повернулся и поспешил к забору и второе виню, выкрикивая ее имя. Джейк последовал за ним, задержавшись лишь для того, чтобы что-то выхватить из репейника, с того самого места, где раньше лежал ключ. Роланд бросил последний, исполненный муки взгляд на дикую розу, которая так храбро росла среди битых кирпичей осколков стекла, досок, сорняков и мусора. Она уже начала закрываться, сворачивая лепестки, пряча сияющий внутри свет. «Я вернусь», — сказал он Розе. Клянусь богами всех миров Клянусь моими матерью отцом И всеми моими друзьями Я вернусь И однако он боялся Стрелок повернулся и побежал К дощатому забору Лавируя среди куч мусора Быстро, не обращая внимания на боль в правом бедре И на бегу в голове В такт ударом сердца билась одна мысль Две Две оси существования Роза и башня Башня и роза Все остальное держалось между ними, подвешенное в хрупком равновесии.